Глава 29. Идеи для жизни. Еда. Ваш союзник. У каждого из нас есть свои уязвимые места. Именно поэтому врачи подробно расспрашивают пациентов об истории их семьи и стараются собрать как можно больше информации о больном, начиная с веса и роста и заканчивая давлением. Врач выдает рекомендации с учетом ваших личных факторов риска, но ни один доктор не знает о состоянии вашего здоровья больше, чем вы сами. В этом вопросе важно все – наследственность, окружение и ваш стиль жизни. Что-то работает против вас, что-то, наоборот, помогает бороться с недугом. В этой постоянной борьбе знание – ваш лучший помощник. Возьмем для примера меня самого. Поскольку я родился с генетической мутацией, которая повышает риск развития рака, было очевидно, о чем именно мне надо беспокоиться больше всего в вопросах здоровья. Я внимательно отслеживал любую информацию, имеющую отношение к моим слабым местам. Если в новостях мне попадалась статья о чем-то, что понижает или повышает вероятность развития рака почек, я начинал копать глубже. Несколько лет назад я прочитал, что по результатам крупного исследования выяснилось, употребление жирной рыбы, например, семги, приостанавливает развитие этой болезни. Прочитав первоисточник, я узнал, что достаточно есть жирную рыбу один раз в неделю, чтобы на 44% снизить риск возникновения злокачественной опухоли почек. За 10 лет регулярного употребления рыбы этот процент возрастает до 74. Тогда я подумал, что мне не повредит есть побольше жирной рыбы, если я буду подбирать сорта с наименьшим содержанием ртути. Это было лишь одно из многих исследований, посвященных раку почек, которые я прочел за свою жизнь. В другом говорилось, что увеличение индекса массы тела ведет к росту раковых клеток в почках. В той же работе говорилось, что увеличение индекса массы тела на одну десятую приводит к росту риска развития рака на 4%. На первый взгляд незначительная цифра, но если вы страдаете ожирением, то речь идет уже о 50%. Конечно, небольшие изменения в образе жизни и питания вряд ли сами по себе могут остановить рост раковой опухоли, но в сочетании с другими способами, о которых я узнал за многие годы, они дадут определенный эффект. Поймите, что угрожает вашему здоровью. Возможно, это рак, проблема с сердцем, диабет или какое-то другое заболевание. Подумайте о ваших знакомых и близких, наверняка кто-то тоже борется с недугом. Внимательно следите за новостями и ищите подходящую информацию. Если вам попадется что-то интересное, постарайтесь узнать подробности. Не меняйте свой рацион, основываясь на непроверенной информации. Если что-то вызывает у вас вопросы, обратитесь к первоисточнику и поймите, подходит ли рекомендации конкретно к вашему случаю. В достаточной степени можно доверять публикациям в таких журналах, как «Медицинский журнал Новой Англии», «Журнал Американской медицинской ассоциации» и «Британский медицинский журнал». На официальном сайте Американской национальной медицинской библиотеки pubmed.gov также представлена огромная база данных, доступная для бесплатного изучения. Если вы убедились в надежности источника, измените ваш рацион так, чтобы увеличить свои шансы на долгую счастливую жизнь. Худейте и спите лучше. Чем больше ваш вес, тем хуже вы высыпаетесь. И вы не только плохо спите ночью, но и страдаете от недостатка энергии днем. Потеря веса – лучший способ избавиться от постоянного чувства усталости. И в то же время крепкий сон со временем приводит к потере лишнего веса. По мере того, как люди худеют и начинают лучше высыпаться, сокращается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуется артериальное давление. Если ваш вес выше нормы, потеря пары килограммов действительно может благотворно сказаться на качестве вашего сна. Исследования Джона Хопкинса доказали, что диета и физические нагрузки помогают тучным людям лучше высыпаться. Лучше всего, если у вас получится убрать пивной животик. Один из способов похудения – заменить час просмотра телевизора на час сна. Со временем это может привести к значительному снижению веса. Исследование, проведенное в этой области, показало, что замена часа кино на час сна приводит к потере 6 килограммов в год. Если вы сможете держать себя в форме, то будете лучше спать. А выспавшись, вы меньше хотите есть, и значит, можете выстроить правильный рацион. Поскольку связь между сном и рационом настолько тесна, вы можете выстроить схему, каждый элемент которой будет поддерживать следующий. Помните, все начинается с ближайшего приема пищи. Каждый день правильного питания и ночь крепкого сна будут генерировать новые положительные изменения в вашем организме. Восьми часов должно хватить. Сколько, в идеале, вы хотели бы спать ночью? Чтобы улучшить качество сна, важно для начала понимать, сколько часов вам достаточно для того, чтобы высыпаться. Каждому нужно разное количество. Я знаю людей, которые лучше всего себя чувствовали после шести часов сна. Кому-то необходимо 8 или даже 9 часов. Когда ученые исследовали этот вопрос, выяснилось, что 95% населения достаточно примерно 7-9 часов. В ходе эксперимента участники располагались в закрытых помещениях без окон и часов и могли заснуть, когда бы им не захотелось. Лишь 2,5% из них, то есть один из 40 человек, чувствовали себя отдохнувшими после менее чем 7 часов сна. Другим 2,5% потребовалось более 9 часов сна. Люди, которые спят больше 9 часов, чаще страдают от различных недугов, начиная с ожирения и заканчивая депрессией. Так что правильнее всего будет стараться спать от 7 до 9 часов в зависимости от конкретных нужд вашего организма. Большинству будет достаточно 7 часов, чтобы прожить следующий день, и 8, чтобы прожить его максимально эффективно.